Глава 20. Комиссара Глафиру Первоцвет с группой санитаров из Рязани командировали в Нарком наркомздрава, а оттуда в Петроград за медикаментами и перевязочным материалом, в которых крайне нуждались прифронтовые лазареты. Петроград лета 19-го года с его наглухо закрытыми магазинами, спестревшими повсюду революционными плакатами, поражал безлюдьям улиц и площадей, кучами мусора у ворот, строгостью и суровостью красноармейских патрулей, то и дело проверявших документы. Вечерами над широкой Невой рдели оранжевые, медленно угасающие зори, остатки пары белых ночей. По пустынному Невскому лишь изредка проносились с грохотом военные грузовики, легковые автомобили Смольного, оставляя за собой сизые клочья керосинового дыма. Глаша с мандатами и письмами к видным партийцам и медикам Петрограда, полученными в Рязани и Москве, напористо атаковала различные учреждения, добывая бинты, бутылки с перекисью водорода, хирургические инструменты. Она, если к тому понуждали обстоятельства или чиновничье упрямство служащих, могла опереться и на внушительные телефонные звонки из Смольного. Так было днем, а вечерами Глаша ходила в театр. В здании консерватории, где играла труппа бывшего Суворинского театра, шла трагедия Шиллера «Дон Карлос». Замечательный актер-монахов мастерски исполнял роль Филиппа, короля испанского. Увлеченная его игрой, Глаша с большим интересом смотрела спектакль. Она и не заметила, когда в директорской ложе появился человек. Случайно взглянув на него, Глаша даже удивилась, что его лицо было ей так знакомо. Парочка, сидевшая справа, зашепталась, и Глаша услышала «Александр Блок». Прежде чем погас свет, она успела отчетливо разглядеть поэта, даже мысленно сравнить его с портретом, написанным Ивлевым, которым она когда-то любовалась курчавая шапка рыжеватых волос, видимо, предела, отчего лоб стал еще выше, складка, прорезавшая его, обозначилась резче. Кожа на лице будто обветрена, обожжена, словно у финского рыбака. Поверх белого свитера с высоким воротником на поэте был поношенный черный пиджак. И все-таки на небольшом возвышении консерваторской ложи перед Глашей сидел тот же гордый блок, похожий на Аполлона, что был изображен и на портрете Ивлева. Почему же при его появлении никто не зааплодировал, не поднялся с кресла? Глаша в недоумении даже оглянулась. Разве они не знают, кто такой Александр Блок? Ей не было ведомо, что Блок, одним из первых призвавший интеллигенцию к совместной работе с большевиками, возложил на себя многие практические обязанности, Так управляющий большим драматическим театром, он был частым гостем на спектаклях, и к этому публику уже привыкла. Зрительный зал тем временем погрузился во мрак, бархатный занавес раздвинулся, и со сцены снова темпераментно заговорил монахов. А Глаша теперь то и дело переводила взгляд на директорскую ложу, где в полумраке сидел блок, положив длинную руку на бархатный подлокотник барьера. Где-то в самой глубине души звучали строки его поэмы «12», которую Глаша восприняла совсем жаром участника увековеченного поэтом марша в новую эру. Штормовой ветер, сопровождавший марш, напугал Ивлева, но и он когда-нибудь поймет, что Блок лучше, глубже постиг музыку грозного времени, чем сам Ивлев. И вообще, как это хорошо, что Блок — разделил судьбу революционного Петрограда, что он сейчас здесь. Не боясь по молодости лет встреч с великими людьми, Глаша решила сразу же после занавеса подойти к нему, хотя бы для того, чтобы сказать ему простое красноармейское спасибо. Блок не услышал, как отворилась дверь, и Глаша вошла в ложу. Но свет из ФОЭ скользнул по малиновому бархату барьера и заставил его обернуться. Простите, Александр Александрович, Глаша очень взволнованно на одном дыхании выпалила. Я решила, прежде чем вернуться на фронт, во что бы то ни стало, поблагодарить вас за то, что вы есть в России, что вы с нами. Блок, глядя на смущенную девушку в армейской одежде, почувствовал, что к нему пришла не просто рядовая поклонница его поэзии, и протянул руку. Когда в зале вспыхнули люстры, Глаша несмело продолжила. Боюсь даже сказать, что знаю вас не только по стихам. У меня есть друг, Алексей Сергеевич Ивлев. Может быть, вы его помните? Художник? Лицо Блока, скупое на мимику, будто слегка озарилось. Да, помню. В последний раз виделся с ним в шестнадцатом году в Пинских болотах. Где же он сейчас? Он теперь... Глаша запнулась, но, преодолев себя, ответила прямо он с белыми у Деникина. С белыми? А тогда на фронте он негодовал против распутинщины, против самодержавия. И вот... Блок развел руками, удивленно вскинул брови и, словно вступая в спор, с Ивлевым убежденно произнес, крестьянин будет драться до последнего против Деникина. Не поверит, что белый генерал стоит за его интерес. Вообще нельзя допустить, чтобы белые... Возвратили Россию к старому. — И Ивлев этого не хочет, — ставила Глаша. — Он и сейчас не монархист. — Узнаю сбитого с толку интеллигента, — подхватил Блок. — А ведь Ивлев — серьезный художник. — Говорю это не потому, что он писал мой портрет, который так понравился моим близким. Кстати, вы видели этот портрет? — Благодаря ему я сегодня вас и узнала, — ответила Глаша. Ивлев передал живой ритм вашего лица. Глаша не заметила, как опустел зрительный зал, и только когда начали гасить свет, спохватилась. — Александр Александрович, извините, вам пора домой. — Да, к сожалению. К тому же трамваи не ходят, и надо идти пешком. Блок взял из-под кресла сумку, в которой лежала пайка темного хлеба, и пол кочана капусты, и, видя, что Глаша собиралась последовать за ним, добавил, я живу у речки Пряжки на офицерской улице, а там сейчас безлюдно. Мне это не страшно. Глаша притронулась к кобуре на своем поясе. Приходилось одной бывать и не в таких условиях. А о встрече с вами я расскажу красноармейцам и, надеюсь, художнику Ивлеву. Блок еще раз внимательно посмотрел на Глашу. Да, она совсем не похожа на жеманных почитательниц, которые так докучали ему. От нее еще пахнет порохом. Пожалуйста, как вас зовут и что нового на нашем Южном фронте? Серьезно спросил он. Когда они вышли из театра, Глаша рассказала поэту, что наступление Кавказской армии на Саратов остановлено, и что наша Десятая армия, конница Буденного и корабли Волжской флотилии понудили врангелевцев оставить Камышин и отступить к Царицыну. А казаки корпуса Мамонтова, продолжала Глаша, во время своего рейда без зазрения совести грабили мирное население, набивали подсумки добром. В конце концов, корпус, обремененный обозом, едва унес ноги. Выслушав Глашу, Блок сказал, — Все это бешеная агония павшего строя. Конвульсии белогвардейщины чудовищной. Значит, вы верите в скорую нашу победу? Да, без раздумий, подтвердил Блок. Большевики уже бьют Юденича, Колчака. Дойдет очередь и до Деникина. В «Красных войнах», если вы поймете мое поэтическое иносказание, я ценю решительность скифов. Глаша с радостью слушала поэта, любовалась легкостью его походки, скупостью жестов, стройностью фигуры. Удивительно, — думала она, — что такой человек тоже, как и все, живет впроголодь, таскает в хозяйственной сумке капусту и весь свой скудный паек. Глаша спросила, не сожалеет ли он о комфорте довоенной жизни, о своем шахматове. — Как это ни странно, — отвечая, Блок укоротил шаг, — но я всю жизнь ощущал себя выброшенным из домашнего уюта потому о шахматове не тужу. И голодовку переношу сравнительно легко, вероятно, потому что все же раньше накопил некоторый запас здоровья. А главное, теперь я все время живу в каком-то приподнятом состоянии. Сегодня днем участвовал в разгрузке дров для театра и, могу похвастать, легко, охотно справился со своей долей. Но кое-что меня раздражает, Нет домашнего телефона, электричества, а всего больше. Глупые, бесцельные ночные дежурства, введенные домовым комитетом. — Будем считать эти неприятности временными, — сказал Иглаш. — Да, они мелкие и докучливы, — сетовал поэт. — Я легче отнесся к тому, что меня однажды трое суток держали под арестом. — Вас? За что же? «Ну, когда-то печатался в левой левоэсеровской газете «Знамя труда», — просто ответил Блок. Вот за это меня и потянули к объяснению. Но в ЧК быстро разобрались, что с газетой я имел чисто литературные отношения, а не идейное сотрудничество, и сразу же отпустили. И все же, Александр Александрович, вы, наверное, были огорчены этим арестом, — допытывалась Глаш. «Ну, видите ли, опять спокойно заговорил Блок». Многие интеллигенты находят в революции одни лишь жестокости. Вопят об ужасах чрезвычаек и красного террора, а они не берут в расчет, что в условиях разрухи, голода, гражданской войны совершенно новый мир одной деликатностью не создашь. «Как хорошо было бы, если бы все это слышал Ивлев», — подумала Глаша. А Блок продолжал говорить о том, что нужно питать постоянную ненависть к заплесневевшей косности, к уродству отжившего мира. Набежала тучка, забрызгал дождь. Блок и Глаша встали под арку каменных ворот высокого дома. Отсюда было видно, как дождевые струи, подобно длинным иглам, вонзались в воду речки пряжки, отсвечивая желтизной зари. Блок раздумчиво молвил, — Русская революция. Вот музыка, которую имеющий уши художник должен слушать. С ней мир вступает в новую эпоху. Иглы дождя замелькали реже, спокойнее стало ребристое зеркало пряжки. В том доме на офицерской улице во втором этаже моя квартира. Блок рукой показал на четырехэтажный дом и вышел из подарки. — Значит, мы должны расстаться. Глаша с нескрываемым сожалением взглянула на Блока. — А после дождя все так блестит. — Готов продолжать прогулку. Блок взял девушку под руку. — Мы пройдемся моим любимым путем по проулку, затем по набережной пряжке через мостик до самой Невы. «Вот спасибо!» — обрадовалась Глаша. «Значит, вы коммунистка считаете своим другом художника Ивлева, хотя он пока что на той стороне баррикады?» Блок заглянул ей в лицо. «Да», — подтвердила Глаша. «Он вас очень любит и верит вам. И если он узнает, что вы в Петрограде и помогаете большевикам, то быстрее отойдет от белых». «Шли вдоль невы. Ее широкодержавная лона отражала отблески разгоравшейся зари. Глаша начала рассказывать об Астрахани, об отступлении из Царицына, о тех больших людях революции, с какими довелось встречаться. Блок внимательно слушал. В бурном течении революции формируется совсем новый человек, по-своему оценил он слова Глаши. И вас можно считать одной из первых представительниц этой новой человеческой формы. Вы юны, как сама революция, и среди вождей ее нет стариков. Прогулка завершилась. Глаша испытывала глубокую радость, что ей выпала возможность увидеть и слушать Александра Блока. Когда, попрощавшись, поэт ушел в свой высокий серый дом, Глаша вновь пошла по берегу пряжки. Над молчаливыми громадами домов, тянущихся вдоль набережной, реял зыбкий полусвет. Лишь в окнах, обращенных к западу, еще таились остатки минувшей ночи. Глаша понимала, в ее жизни произошло особое событие, и оно укрепило ее решимость до конца бороться за Ивлева, сделать все, чтобы вывести его на дорогу блока.